Глава 21 первая. Контракты. Постепенно четвертая тренировочная площадка заполнялась учениками самых разных групп. Благородные, простолюдины, они все шли и шли внутрь, стараясь занимать места рядом со своими, и совсем скоро полигон забился настолько, что яблоку было негде упасть. Мастер Очень редко проводил открытые занятия, вот почему каждый раз, когда это случалось, они пользовались очень большой популярностью. Одновременно с ударом второго гонга на площадку вошел учитель в своем неизменном черном халате с крайне надменным и отчужденным выражением, которое застыло на его лице, будто каменная маска. Удивительно, но Эдван успел соскучиться по этой роже. С появлением мастера разговоры мгновенно стихли, Взгляды всех присутствующих были прикованы к нему. Мужчина в полной тишине добрался до своего места, отложил в сторону флягу с водой и какой-то маленький сверток, который держал под мышкой, после чего повернулся к ученикам. Оглядел толпу, нашел свою группу и, встретившись взглядом с Эдваном, еле заметно кивнул, словно поздравляя его с возвращением. Многие из ребят, которые сидели в первых рядах, тут же начали смотреть по сторонам, пытаясь выцепить в толпе того счастливчика, которому кивнул сам мастер. И не найдя такого человека, все решили, что знак приветствия был адресован Марису Моретто, который с несколько кислой рожей сидел на земле, подпирая стену рядом со своей группой. Сын самого главы города, как никак, сильнейший из всех первогодок. Как известно, начиная с третьего ранга, Каждый одаренный обучается управлять атрой за пределами собственного тела. Кто-то может овладеть этой способностью и раньше, но именно на третьем ранге этому умению могут обучиться все без исключения», сухо проговорил мужчина. Он поднял руку, открытой ладонью кверху, и через несколько мгновений на ней появился яркий шар чистой атры. Выждав несколько секунд, мастер развеял демонстрацию и, оглядев толпу, спросил, Кто скажет мне, почему? Размер сосуда неуверенно пробормотал кто-то с первых рядов. Верно лишь отчасти, сухо поправил его учитель. Еще варианты. Плотность атры, спокойно проговорил со своего места Эдван и увидев, что мастер в ответ на его реплику лишь легонько приподнял бровь, продолжил. С третьего ранга энергия одаренного начинает уплотняться внутри сосуда поэтому нам легче вывести ее за пределы тела и сжать, чтобы след души не рассеивался так быстро. Повисла тишина, мужчина молча смотрел на парня и улыбался, но все прочие ученики были в легком шоке. Они не знали таких подробностей и теперь пытались понять, откуда у этого странного парня столь глубокие познания о природе сосуда души и атрия. Даже Марис посмотрел на Эдвана с удивлением, он не знал про плотность энергии, вернее, не обращал на нее должного внимания, и теперь, вспоминая о своем прорыве к третьему рангу, вдруг понял, что простолюдин говорил правду. «Абсолютно верно», — кивнул мужчина, — «а теперь кто скажет, какая возможность открывается перед одаренным, который овладеет этим полезным умением?» Никто не ответил мастеру. Толпа молчала. Дети из благородных семей отводили взгляды и почему-то тоже не хотели ничего говорить. Эдван помнил ответы из прошлой жизни, но светить своим знанием второй раз не хотел и лишь заинтересованно поглядывал на Анну и Ала на лица которых вдруг стали грустными, словно они вспомнили о чем-то плохом. «Контракты», — прозвучал голос Мариса в тишине. «Верно», — ухмыльнулся мастер «контракты». «Я знаю, многие из вас сейчас думают...» «Зачем он это рассказывает, ведь контракты — это прерогатива трех главных семей и их ближайших вассалов?» Услышав эту фразу наставника, Эдван внутренне напрягся. «Да, вы правы. Однако я считаю, что вы должны знать о них и понимать, к чему стремитесь, если хотите последовать за молодым поколением главных семей или с чем столкнетесь, если станьте их противниками». Взгляд мастера Ганна прошелся по группе учеников и остановился на Эдване. Задержался на нем на несколько долгих мгновений, после чего он продолжил рассказ. «Начну я, пожалуй, издалека. Все вы слышали легенду о сотворении мира от своих родителей или учителей Академии, о том, как Творец создал четыре великие силы – огонь, воду, воздух и землю, и в их непрекращающемся сражении возник наш мир, который Великий наполнил жизнью». Творец был милостив и добр, сотворив человека. Он не только наделил нас великим даром, но и подарил способность при помощи Атры управлять остальными силами». Слушая мастера, Эдвану было трудно сдерживаться. Он морщился так, словно рядом с ним кто-то возил железом по камню, зная, что слова учителя не были правдой. Вернее, не всей правдой. «Что-то случилось?» — тихо спросила Лиза, увидев, как парень скривился. «Потом расскажу», — прошептал тот в ответ, не желая лишний раз привлекать внимание учителя, который уже смотрел в его сторону. Вот только прятаться было поздно. «Эдван, неужели в моих словах есть что-то, что ты подвергаешь сомнению?» — прямо спросил мастер, глядя на юношу. По толпе учеников тут же прокатилась волна шепотков, многие бросали на Эдвана возмущенные и сочувственные взгляды. Несмотря на то, что в голосе учителя не было ни угрозы, ни упрёка, в глазах всех присутствующих Эдван уже стал покойником. «Прошу простить за моё поведение, мастер», — сказал парень. «Могу ли я ответить на вопрос после вашего рассказа? Мне бы не хотелось ненароком разрушить замысел учителя». «Никакого замысла не было», — криво усмехнулся мужчина. «Говори». «Ему конец», — послышался чей-то шёпот. Эдван вздохнул. Просто мне показалось странным, что мастер упомянул лишь о четырех силах, ведь, согласно легенде, о сотворении мира их было семь. «Что за чушь ты несешь?» — не выдержал кто-то. «Легенда передается в городе из поколения в поколение, все знают, что сил было четыре, и...» «Помолчи!» Одного слова мастера было достаточно, чтобы ученик проглотил свои слова. «Насколько я могу судить, тебе известна другая версия легенды». «Не мог бы ты рассказать ее всем нам?» «Я не хочу отнимать много времени, поэтому буду краток», — улыбнулся юноша. «Как вы и говорили, вначале Создатель сотворил четыре основные силы, из бесконечного сражения которых появилось небо и земля. Увы, пейзажи были красивы, но невероятно пусты. И тогда Творец создал жизнь, чтобы наполнить ею наш мир, смерть, чтобы не тяготить души бесконечно долгим существованием, и разум, чтобы мы, люди...» Могли мыслить и действовать самостоятельно, ибо созданы по образу и подобию Творца. «Семь великих сил...» — голос Эдвана вдруг изменился. «Семь хранителей...» — «Достаточно...» — оборвал его мастер, поднимая руку. «Дальше, пожалуй, слово вновь возьму я». «Не смейтесь...» — сказал вдруг мужчина, мгновенно успокоив группу простолюдинов, которые давились с мешками... Легенда, рассказанная Эдваном, действительно существует и известна нам как древняя легенда о сотворении мира. По свету ходит немало таких легенд, и никто достоверно не знает, какая из них правдива. Здесь, в городе, мы верим в ту, которую вы все знаете, вот и все. По нашей истории Эдван, всю жизнь создал Творец в том виде, который она имеет, и последних трех великих сил не существует. «Мы признаем лишь четыре, ибо никто не доказал существования прочих». «А как же первый?» — выкрикнул вдруг Эдван. «Память его бунтовала, не в силах принять такое жалкое объяснение их нелепой веры в одну единственную легенду, которую все тут считали самой правдивой. Как она могла быть правдивой, если само существование первого полностью опровергало ее?» первый переспросил учитель с легкой усмешкой. «Это лишь страшный демон из древних легенд. Ты же не веришь в то, что он действительно существует?» «Нет», — покачал головой Эдван с трудом, скрывая собственное негодование. «Он больше не желал ни с кем спорить». Услышав слова юноши, мастер ган довольно кивнул и продолжил свой рассказ. «Великие силы не желали никому покоряться, но Творец был милостив. Он хотел, чтобы мы, одаренные...» «Могли воспользоваться его творением, и тогда на свет появились хранители, могущественные сущности, обладающие властью над силами мироздания. Они были призваны помочь нам, людям, пользоваться ими, а также защищать их. В это трудно поверить сейчас, но в древности даже великие силы нуждались в защите». «А от кого?» – спросил вдруг кто-то из первого ряда. «От демонов». Улыбнулся мастерган словно вспомнил одну из детских страшных историй на ночь. Вроде первого, но настоящих. Однако вернемся к теме нашего урока. Чтобы обрести власть над великой силой, одаренному нужно получить разрешение хранителя, заключить контракт. Делается это при помощи особого ритуала, секреты которого надежно хранятся семьями и основателями. Но одного знания ритуала недостаточно. Тогда как вы просите доступ к силе, хранитель оценивает вас. Разрешение получит только достойный. А как узнать, достойны мы или нет? О вы, это нам неизвестно», — развел руками мастер. «Мы можем лишь догадываться. Но каждый хранитель судит людей по-своему». «То есть, даже если я сумею добиться права заключить контракт от семьи, все равно есть шанс, что я провалюсь?» — воскликнул кто-то из благородных. «Да», — криво усмехнулся мастер, «но попытка все равно того стоит, ведь контракт навсегда возвысит вас над теми, кто им не обладает. Как если бы вы были выше на несколько рангов, и чем сильнее развитие, тем больше этот отрыв». «Господин ган простой паренек в первом ряду поднял руку на мгновение раньше, чем Эдван, и задал вопрос, который интересовал практически каждого простолюдина на этой площадке, «а как можно получить...» контракт. «Мечтай, отброс! Тебе не видать его, как своих грязных ушей!» – высокомерно выкрикнул кто-то из угла благородных, за что заработал осуждающий взгляд от мастера. «Контракты принадлежат семьям-основателям. Клан Моретто владеет контрактом огня, Джоу – земли, Алин – воды. Сила воздуха была утрачена давным-давно, еще до основания города. Не спешите расстраиваться!» Семьи допускают к контрактам не только прямых потомков и вассалов. Каждый, чьи заслуги перед городом и кланами достаточно велики, может попытаться получить доступ к великой силе. Шанс есть у всех. Поэтому каждый из вас должен упорно работать на благо города и стараться изо всех сил. Лентяи и бездари будут пытаться отговорить вас, рассказывать, что кланы сговорились и специально строят козни, чтобы не дать контракта. Не слушайте эти лживые речи неудачников. «И не смейте сдаваться. Контракт поднимет вашу боевую мощь на один уровень с бойцами когтя кланов. Если не попытаетесь получить его, будете жалеть всю жизнь и с завистью глядеть на тех, кому это удалось». «Учитель», — заговорил Эдван, подняв руку, — «в чем именно проявляется это усиление? Чем отличается человек с контрактом от того, кто использует слово «пламени» и язык Творца?» Задавая этот вопрос, юноша не мог отделаться от странной мысли. Почему-то у него никак не получалось вспомнить, каким контрактом он обладал в прошлой жизни и обладал ли вообще. Именно поэтому рассказы преподавателя немного выбили парня из колеи. Похоже, в воспоминаниях были существенные пробелы. «Хороший вопрос», — улыбнулся мастер. «Прежде всего, благодаря контракту, одаренный может превратить атру в силу стихии простым усилием воли». Например, если я воин из клана Моретто, мне не нужно слово пламени, чтобы обратить врагов в пепел. Достаточно просто взмахнуть рукой и выпустить огонь на свободу. И это еще не все, — мужчина усмехнулся. Контракт с хранителем позволяет не только обращать свою атру в стихию, но и повелевать силой стихии в природе. Если кто-нибудь из вас видел, как сражаются воины из семьи Джоу, вы поймете, что я имею в виду им достаточно просто пожелать чтобы сама земля расступилась под ногами противника если грубо сравнивать бойца с контрактом и без мастерган ненадолго задумался это как поставить на одну доску вооруженного с безоружным обладатель контракта имеет огромное преимущество даже в использовании слов творца мужчина замолчал и взглянув на лица учеников из простолюдинов усмехнулся не вижу «Вы мне не поверили». «Что ж», — он хрустнул пальцами левой руки. «Тогда я, пожалуй, продемонстрирую». Мастер Ганн показал ученикам открытую ладонь, затем аккуратно вытянул палец и, сосредоточившись, медленно принялся рисовать им в воздухе. Палец составлял за собой голубоватую линию. Вначале учитель начертил круг с небольшой закорючкой, а затем в спешке добавил внутрь него слово «пламени», Эдван лишь фыркнул про себя, во сне он делал подобное меньше, чем за мгновение. Сложный знак налился рыжим цветом, и через один вдох в воздухе над ладонью учителя появился огненный шар размером с человеческую голову. Тяжело вздохнув, мастер метнул снаряд в небо, где он, пролетев несколько десятков метров, расцвел огромной вспышкой пламени. Еще один недостаток слов Творца в том что они, несмотря на огромную мощь, требуют очень много атры», сказал мастерган. «Человек из клана Моретто смог бы создать огненный шар при помощи одного лишь слова формы, самостоятельно регулируя его силу. Примерно так. Учитель нарисовал в воздухе круг, который, подобно предыдущему, в мгновение ока налился светом, вот только на этот раз синим, и вот уже над рукой мастера парил шар воды». «Как видите, мне даже не нужно тратить время и силы на слово «воды».» Мужчина взмахнул рукой, рассеивая водяной шар, и, как ни в чем не бывало, продолжил отвечать на вопросы. Но Эдван уже не слушал его объяснения, замерев на месте с крайне глупым выражением лица. В его голове словно прорвало плотину. Все воспоминания прошлой жизни, которые до этого момента без дела плавали осколками и обрывками забытой мозаики, наконец-то сложились в цельную картину. Он был поражен тем, насколько глубокие знания ему достались от Армана, пусть с пробелами, но даже так они открывали путь к какому-то невероятному пониманию Атры. Страшно представить, насколько глубоки были его познания в прошлой жизни. Эдвану невольно вспомнилось вторжение диких тварей и проклятый человека-волк, который столкнулся лоб в лоб с бойцом из клана Джоу, Перед глазами парня точно живая встала картина. Вот зверь сложил рукой странный символ, и его раны начали быстро-быстро затягиваться. И если раньше Эдван мог по глупости или незнанию принять это за какую-то тайную магию, то сейчас он уже четко осознавал — это контракт жизни. Если даже у твари есть такая сила, то уж он-то обязан заполучить ее. В конце концов, заслуг у меня хватает. «А если нет, всегда можно добавить пару новых слов», — улыбнулся Эдван собственным мыслям, мысленно пытаясь решить, какой из трех контрактов подходит ему «больше всего».